Жене унялось еще во время полета на одном из неспящих, и теперь ныл только синяк от удара полицейской дубинкой. Но в целом Рос ощущал себя выжатой досуха тряпкой, в чем откровенно признался Коренеем. «Не стану корчить из себя героем, Этер, и не откажусь от возможности полежать в чистой сухой постели хотя бы несколько часов». «Очень хорошо. Вы, как и прежде, вдохновляете своим здравомыслием, милорд». — обрадовался отрекшийся маг. — Я бы и сам не прочь отдохнуть от событий этой ночи. Нам всем не мешает чуть-чуть прийти в себя, особенно нашей отважной Ланвелассе. — Очень точное сравнение, — согласился Джевич и тревожно покосился на отрешенную и целиком погруженную в раздумья Фейм. Что делать с ней теперь, когда случилось то, что случилось, он не знал. Правда, не знал и боялся даже загадывать о предстоящем откровенном разговоре с мистер Сермат, Если уж он, этот разговор, когда-либо состоится. Один лишь всетворец ведает, каким чудом грифу де -Враю удалось на ближайшей почтовой станции раздобыть старую карету. Должно быть, сказался рейнджерский опыт вытрясать и забывать необходимое армии снаряжения, когда зачастую придачу к доброму слову просьбы и честному серебру расчета идет снятый с предохранителя дробовик. «Благодарю за службу, капитан!» – чопорно кивнул Джевидж, пожимая руку бывшему рейнджеру. Хотел сказать что-то более душевное, но не получилось. Все возвращалось на круги своя, особенно привычка разговаривать с малознакомыми людьми. Во рту собралась горькая желчная слюна. «Дьявольщина!» А ведь прежняя шкура оказалась мала, ой, как мала, то да, выгляди, удушит. Всю дорогу до дома профессора Фейм, вопреки всем ожиданиям, провела в полудреме. После встречи с ослепительным неспящим, обычная жизнь казалась ей бесцветной и пресной. Исчерпались последние силы. Накрыла волна смертельной усталости, и в квартиру Коренея мистрис Эрмаат внесли уже на руках. Кто внес? Скорее всего, мистрил Деврай. Во всяком случае, так решила Феймрил, когда при пробуждении обнаружила себя одетой в нижнюю сорочку и широкий атласный халат мистрис Филфер, лежащий на широкой кровати в затемненной спальне. Каминные часы как раз отзвонили три часа пополудни, Сквозь щелку в толстых шторах пробивался яркий солнечный лучик. А это означало, что она проспала почти весь день, без кошмаров и страшных видений. Хотя, если быть откровенными, то с ночными приключениями никакой сон не сравнится, даже самый сказочный. Впрочем, теперь мистер сермат верила в сказки почти так же, как в детстве, истово и убежденно. Так бывает когда сама попадаешь в легенду или древние сказания. Фэм еще немного понежилась на мягкой перине, всем сердцем завидуя профессору, спящему на такой роскоши каждую ночь. Странствие в компании с Росом Джевиджем научили женщину ценить такие приятные мелочи, как теплое одеяло, таз для умывания и ночная ваза. О, чуть не забыла, еще пушистые домашние тапочки. В соседней со спальной комнате, на кожаном диване, накрыв лицо шляпой, дрых без задних ног белобрысый сыщик из Фахагила. Вот что значит судьба. Приехал Гриф Деврай ловить убийц юных чаровников, А оказался втянутым в гораздо более загадочную историю и вынужден был помогать преступникам. Вот и загадывай грядущее. О собственном будущем Феймерилл старалась не думать. Совсем. Она осторожно прошлась по обширной квартире мэтра, не обнаружив ни Коренея, ни Кайра. Ни иначе неугомонный профессор, кое-как приведя себя в порядок, умчался на кафедру, где без его бдительного ока, постоянного надзора и мудрого руководства все пропадет и развалится в одночасье. Он такой. Осталось только разыскать виновника всего переполоха, его высокопревосходительство Роса Джевиджа. В конце концов к нему вернулась память, вполне законный повод поздравить милорда с удачной завершенной битвой и пожелать победы в войне. Лорд-канцлер с отрешенным видом лежал в горячей ванне с рюмкой коньяка в одной руке и жутко вонючей сигарой в другой, откровенно наслаждаясь купанием. Но взгляд его, когда Феймрил просунула голову в дверь ванной комнаты, Был словно щит в руках тяжело вооруженного воина, времен короля артурина твердый и непробиваемый. «Простите, милорд!» – пискнула мистер Сермат и поспешно скрылась из виду. Сутками раньше они бы вместе посмеялись над двусмысленностью случая, но только не теперь. Рос мог быть наг, словно в час своего появления на свет но с головы до ног его покрывала невидимая броня хладнокровия и отстраненности. С одной стороны, Фейм спасла Джевиджа от неминуемой гибели, потому что без помощи не спящих они никогда не нашли бы этот злополучный дом, где производился обряд, а с другой стороны, к ней вернулся прежний недобрый лорд-канцлер. Теперь мистер Сермат его не страшилась, как раньше. Но безвозвратно ушла недавняя легкость. Но Феймрил бран эрмат тоже изменилась навсегда. Она научилась жить сегодняшним днём, ценить то малое, что имеется в распоряжении прямо сейчас, не жалеть себя и не скулить о несбывшемся. И она не боялась. Они с Россом Джевиджем доведут начатое до самого финала, а разбираться, кто прав и кто виноват, будут после. А может и не будут, а просто разойдутся в разные стороны, каждый в свою жизнь. В чем сомнений нет, так это в том, что Милорду под силу покончить с заговором и разоблачить двойника. Осталось только стиснуть зубы и дождаться развязки. Чего-чего от терпении мистер Сермат не занимать. Когда естественный порыв крушить все вокруг прошел, настало время трезвого расчета и анализа. Благодаря профессорскому зелью, Рос не чувствовал потребность в сне, но здесь коренилась новая опасность. Завтра истечет срок его действия, и вместо решительной атаки на позиции врагов-заговорщиков, же ждет, вообще непонятно, что его ждет, то ли крепкий сон, то ли тяжелейшее похмелье, то ли несколько дней в бессознательном, а потому уязвимом состоянии. Надо нейтрализовать ваше зелье, Мэтр. Это можно сделать или уже ничего не вернешь? Крины задумчиво почесал блестящую лысину. Я попытаюсь что-то предпринять, но ничего обещать не могу, запомните. Он едва скрывал раздражение. Ох, вы меня и озадачили, милорд. «Так с магией нельзя. Хочу сплю, хочу гуляю. Всему есть цена. Вы уже четвертые сутки не спите. Знаете, что с вами было бы без моего зелья?» Рус знал и старался о таком развитии событий слишком много не думать. вот тот же, милорд!» – наседательно фыркнул мэтр. «Уже бы в лечебнице сидели, в смирительной рубашечке!» «Профессор, я все прекрасно понимаю». Стало вздохнул вдохнул Джейдж. Но мне больше некого просить о помощи, особенно в вопросах касательно магии. Ялт нахмурился. О, вот это вы очень верно заметили ваше высокопревосходительство. И не в моих привычках бросать начатое на полдороги, а также отказывать тому, кому я помочь в силах. Я всего лишь сомневаюсь, выдержит ли ваш организм такую нагрузку. Ибо если вы думаете, что вся эта чертовщина пройдет для вас бесследно, то не обольщайтесь, вы больше никогда не будете совершенно здоровым человеком. Я и так в последнее время не мог похвастаться особой крепостью здоровья. Слегка огрынулся роз. Контузия, ранения и прочие неприятности. Давно у вас случился последний припадок судорог? Перед приемом зелья? Вот именно, боюсь, очень боюсь. Нет, я даже уверен, что после нейтрализации они возобновятся. Не такие сильные, не так часто, но они останутся с вами всю оставшуюся жизнь. Как вам такой неприятный довесок к больному желудку и неизбежным мигреням? Мэтр кориной тоже мог быть жестоким и непримиримым. А говорить правду в глаза он умел всегда, с самого малолетства. Замечательная перспектива. Просто отлично. Выбрать прямо сейчас между шансом единым махом прижать заговорщиков и вернуть себе все утраченное и долгой, малоперспективной возней вокруг то около без ощутимого результата. Выбор между припадками с кровавыми соплями, обмоченными штанами и битьем головой об пол и вероятностью сбежать он их. Непростая задачка. Особенно если помнишь себя сильным молодым парнем, которому под силу Ночь напролет пить и гулять с друзьями, на следующий день оттрубить на плацу и потом еще отправиться к проституткам. «К дьяволу! Тащите свой нейтрализатор!» – рубанул Джевич, словно палашом с плеча. «Терять мне нечего!» Ой, ле – Ой усомнился отрекшийся волшебник. «Я обязан был вас предупредить, не в моих правилах использовать человека в темную». Последняя фраза сказана была с выражением и расстановкой. Мол, кто умен, тот поймет правильно намек. Рос как раз был из таких. Из тех, что внемлют намеком и любят темнить, не утруждая себя пояснениями.